Глава 642. Слияние сиреневого тумана. Ван Линь улыбнулся, когда повернулся к только иллюзорному силуэту Джоуи. Поклонился ему и сказал. «Старший Джоу, у просьба. В чём дело?» Джоуи внимательно смотрел на Ван Линя. Глаза Ван Линя блестели. «Старший Джоу, уберите сознание меча и, незаметно спрячься внутри этого густого тумана...» Младший хочет войти и встретиться с людьми Таньлана. Ты должен быть осторожен, когда будешь один. Согласился Джоуи. После недавнего шока образ ван-леня в его сердце сильно изменился. Ван-лен едва заметно улыбнулся. Старший может быть спокоен. Этот жадный волк Таньлан лишь громко лаял. Но он не сдвинулся с места. Он не стал бы так поступать, если бы его что-то не держало здесь. Джоуи вздохнул. В его глазах читалось истинное восхищение. Ван Лейнц мог прийти к такому выводу на основании всего лишь нескольких подсказок. Обычным людям такое было не под силу. Ван Лейнц немного подумал, добавил. «Старший, у меня есть предположение. Я думаю, что целью Таньлана Лана является табличка с текстами заклинаний, и эта табличка бессмертных — единственная возможность видеть отца старший Цэн Шуан, поэтому старший не должен сдерживаться». Взгляд живый сверкнул, и он тяжело сказал. «Брат Ван, не беспокойся». «Так и сделаю!» Ванолинь не медлил, он поклонился Джоуи и повернулся, вошёл в туман и улетел в направлении людей Тань-Лана. По правде говоря, было бы неплохо, если бы они продолжили скрываться в филитовом тумане. Джоуи мог наблюдать за ними с помощью своего божественного сознания меча, но раз они уже обнаружены Тань-Ланом, то нет смысла прятаться, лучше лично отправиться к нему и всё выяснить. Ещё одной причиной этого шага было то, что Ванолинь хотел проверить, узнает ли его Тань-Лан. Ван Линь мог с уверенностью сказать, что раньше не встречался с этим человеком. В тумане распространилось божественное сознание Ван Линь, он двигался вперёд. Расстояние в 10 ли для него было сущим пустяком, хоть туман и препятствовал, но Ван Линь быстро преодолел это расстояние и вступил на свободное пространство. В миг, когда появился Ван Линь, все шестеро людей уставились на него. «Это Ван Линь Один из пяти членов секты Меча Ло первого взгляда узнал Ван Линь. Внезапно выдвинулся один ученик, секта Меча Ло и секта Тянь Юнь враждовали и при встрече запросто могли подраться. Ван Линь равнодушным взглядом обвёл этих людей, не задерживая взгляд даже на Таньлане. Выражение лица Таньлана не изменилось, в миг, когда появился Ван Линь, он на миг открыл глаза и снова закрыл их. «Я Чин Лонг, неужели к нам пришёл сам Ван Линь, фиолетовый ученик секта Тянь Юнь? Низким голосом спросил Чин Лонг. Выражение лица Монолиня не изменилось, когда он молча, выжидая, посмотрел на Чинь Лонга. Он хотел понять, эти люди секты Меча-Ло по-своей воле находились тут или были заперты. Это было очень важно, ведь если это было их желание, значит, он ошибся в своём предположении. «Высокомерный ублюдок! Мой брат задал вопрос, а ты не ответил!» — прокричал стоявший сбоку ученик секты Меча-Ло, Вероятно, он был заперт тут уже сто лет и потерял контроль над собой до такой степени, что по любой причине выходил из себя. Он двинулся вперёд, и из-за его спины вылетел драгоценный меч. С этого меча переливалось и вдруг красным лучом вырвалось наружу. Ума тяжело дышал, злая отцы наполнила его тело, скопилась около меча и направилась снова на линия. Уровень его культивации был только на последней стадии трансформации души, но в эту минуту он не обращал на это внимания. Ведь рядом были его товарищи, причём старший тоже был тут. Именно поэтому он был уверен в своих силах. «Это так ты принимаешь гостей!» Ван Линь не обращал внимания на эту цы, спокойно смотрел на Чен Лонга. Он уже понял, что эти люди секты Меча Ло заперты здесь, ведь если бы они не были запертыми тут долгое время, то были бы более терпеливы. Глаза Чен Лонга блестели. Он хотел что-то сказать, но в этот момент Ван Линь пошевелился. Печать жизненной силы между его бровями вдруг сверкнула, вышла из его тела и, словно образовав жизненную завесу, столкнулась со злой Циума. Раздался звук грохота, и глаза вон аналине засветились холодным блеском, печать жизненной силы отделилась, превратилась в убийственную Ци и разлетелась во все стороны. Словно змея она опоясала и стиснула ума. Стоявшие в стороне несколько учеников секты меча Ло вышли вперёд и приготовились драться. Но в эту минуту Чен Лонг холодно произнёс. «Всем назад!» Чен Лонг шагнул вперёд. Два его пальца превратились в меч и молниеносно вонзились в убийственную Ц, окутавшую Ума. Его пальцы обладали изумительной способностью, и с их помощью он быстро вошёл на ногу и выпнул Ума из кольца убийственной Ц. Он обернулся, не обращая внимания на убийственную рядом с собой, поклонился в аналенью и сказал. «Брат Ван, мой младший брат импульсивен, прошу прощения». «Не стоит», — сказал Ванолинь спокойно. Окружавшая Чин Лонга убийственная цыпь вернулась, схватила драгоценный меч Ума и вернулась к Ванолиню. Перед лицом Чин Лонга и учеников секты меча Ло Ванолинь правой рукой схватил меч Ума, а затем одним движением удалил божественное сознание с этого меча и бросил его в сумку. Ума, которого Чин Лонг пинком отшвырнул от себя и у которого отняли его драгоценный меч, Который из-за ранения души изверка из себя полный род крови, уставился на водолинь и прорычал: ТЕ! Раз ты, брат и ученик Чин Лонга, с которым я имею дело, то я не убью тебя! Но этот меч оставлю себе, чтобы другим было неповадно! Спокойно сказал Ванлинь. Взгляд Чин Лонга не изменился, когда он слегка улыбнулся и сказал: Так и должно быть! Он повернулся и холодно взглянул на ума, произнеся: Заткни свой рот! «Кто ты такой, чтобы провоцировать брата Вана? Если продолжишь, то я преподам тебе урок вместо учителей и разрушу твою культивацию!» Ума очень боялся Чин Лонга, поэтому он кивнул несколько раз в знак согласия и молча сел сбоку. Зрачки Ван Линя сузились, после того, как он вошёл сюда, то специально разозлил людей из секты Великого Мечало, чтобы подтвердить свои предположение. Затем он даже забрал Меч Ума, но Чин Лонг выдержал всё это, не изменившись в лице. Всё это показывало не только скрытый номерничный Лонга, но и доказывало предыдущие догадки Ван Линя, эти люди нуждались в его помощи. В это время Тань Лан открыл глаза, взглянул на Ван Линя и мрачно произнёс. Дети, а чего не выходит твой друг? Тань Лан молча выругался. Если бы он не боялся того скрытого в фиолетовом тумане божественного сознания, то в миг, когда он обнаружил Ван Линя, он бы схватил его. За то короткое время, что прошло с момента появления Ван Линя, он трижды концентрировал свою силу, не открывая глаз. В каждый из трёх раз, когда он собирался напасть, божественное осознание в тумане сразу свирепело, словно делая предупреждение. Тань Лан колебался, но в итоге отказался от этой идеи. Ван Линь, не подав виду, сказал, «Мой друг нелюдим и предпочитает оставаться в тени». Старший тоже является членом секты Мечало. Тань Лан взглянул на Ван Линя и усмехнулся. Чен Лонг, слабо улыбнувшись, представил. «Брат Ван, нашего старшего зовут Тань Лан. Он из одного поколения с нашим учителем. Однако старший получил травму, поэтому уровень его культивации достиг только последней стадии Вознесения. Иначе мы бы не оказались здесь, в ловушке на сто лет». «Этот Чен Лонг непрост», — подумал Ван Линь. Он одной фразой смог дать понять не свою главную цель. «Старший Тань Лан...» «Раз брат Ван из секты Тянь Ёнь и его друг пришли сюда, лучше нам объединить усилия и вместе вырваться. Кто знает, может нам удастся выйти из окружения этой стаи демонических зверей!» Сказал Чин Лонг. «Стаи демонических зверей!» Ван Линь выглядел спокойным, но внутри он напрягся. Лицо Тянь Лана было равнодушным. Он хотел отказаться, но взор его вдруг застыл. Опустившись на отдалённое место в фиолетовом тумане, Фиолетовый туман в том месте словно качнулся и сжался. Взглянув на Чин Лонга, Тань Лан кивнул головой. «Ты волнуешься, что я откажусь? Неужели ты сомневаешься во мне? Хорошо. Давайте ещё раз попробуем проложить себя путь». Чин Лонг закачал головой. «Младший не посмел бы. Однако мы заперты тут целую вечность и немного беспокоимся о учениках земли демонического духа». Тань Лан усмехнулся, вскочил с земли, Указал всем путь и полетел вперед навстречу туману. Ченлон глубоко вздохнул, поклонился в и шепотом сказал: Брат Ван, давай пока оставим в стороне разногласия между нашими сектами. Как только мы войдем в этот туман, то не сможем выйти. Есть только один выход, и он впереди. Однако, к сожалению, он окружен стаей демонических зверей. Если мы хотим выйти, то нам придется прорвать окружение. Ванлин кивнул. И с Чин Лонгом и другими четырьмя учениками секты Меча Ло последовал за Тенланом. В полёте Ван Ринь тайно готовил печати жизненные силы, чтобы защитить себя. Но не только он. Чин Лонг также втайне прикрывался. Он больше всего боялся, что Ван Ринь атакует его. Остальные несколько учеников секты Меча Ло, особенно Ума, со злостью смотрели на Ван Линя. Каждый со своими мыслями на душе вошёл в фиолетовый туман и полетел прямо к выходу впереди, Таньлан был впереди и был очень осторожен. В тумане два различимое божественное сознание сопровождало его, и он чувствовал, что если будет хоть немного невнимателен, то это божественное сознание нападет. Когда этот чертов поноли не успел найти такого помощника, лицо Таньлана было мрачным. Они двигались очень быстро и за короткое время приблизились к месту выхода из фиолетового тумана. Здесь туман был не такой густой, и можно было смутно разглядеть, что происходит снаружи. Божественное сознание могло распространиться за пределы тумана и посмотреть на то, что находится снаружи. Божественное сознание в Аналене распространилось, и в миг, когда он увидел то, что находилось снаружи, он затрясся, а в глазах его был виден страх. Это... Это же... Глотал он холодный воздух. Ван Аналене не поверил своим глазам. Он словно оказался в воспоминаниях древнего бога на мистической планете. Я увидел сплошь покрытую бесчисленными комаринными тварями землю. Ван Линь был потрясён, но Чен Лонг и другие не видели этого и даже не догадывались о том, что снаружи Ван Линь же очень хорошо был с этим знаком. Даже Тань Лан не мог предвидеть этого. Снаружи большая стая комаринных тварей сплошь покрыла всё и яростно гудела. Комариные твари сразу увидели толпу людей. Одна за одной они подняли свои длинные хоботы, а глаза их засветились свирепостью и жестокостью. С другой стороны, сиреневого тумана комариная тварь в аналине наполовину высунулась наружу, она в растерянности остолбенела, смотря на стаю себе подобных. Пока комариная тварь была в сумке, она внезапно почувствовала заставляющий её тревожиться дух. Этот дух она в жизни никогда не ощущала, но всё же он был ей знаком, словно это чувство исходило из его души. Вылетев из сумки, она начала бродить в тумане, и когда долетела до места, откуда доносился дух, ей захотелось соприкоснуться с ним. Но она сильно колебалась. Словно многолетний путешественник, который возвращается в родной дом, она почувствовала ностальгию. и твари, которые были у границы, тоже увидели её. Они остолбенели, их глаза на миг осверепели, но вскоре во взгляде осталось лишь сомнение. Эти несколько комариных тварей запищали и двинулись вперёд к комариной твари в Аналине. Они полетали рядом, иногда вытягивая вперёд огромные хоботы, и улетели обратно в сторону комариной стаи. Обернувшись, они запищали, словно звали за собой. Комариная тварь линии заколебалась, но последовала за ними и пропала внутри стаи комариных тварей. Никто из людей этого не заметил. Таньлан летал туда-сюда с края тумана, но неожиданно он повернулся и с оцепенением уставился на туман. Спокойно до этого момента туман вдруг забурлил и вздыбился. Он словно разбухал, а внутри тумана раздавались порывистые удары грома. Это был звук ударяющихся друг от друга облаков. Этот феномен сразу привлёк внимание учеников секты Мечало Ло и внимание Ван Рине. В глазах Тань Лана приметнул восторг. Как только издалека он обнаружил ту странность тумана, то сразу согласился с предложением Чин Лонга. Он глубоко вздохнул и хлопнул по сумке, после чего в его руке сразу появился маленький сосуд. Внутри этого сосуда была фиолетовая цы, которая обернула всё тело Тань Лана, после чего он сделал шаг из фиолетового тумана. Его мысли смешались, когда внутри стаи комариных тварей за пределами фиолетового тумана распустился свирепый писк. В звуках писка сливался воедино и походил на звук испуга. Он вызывал беспокойство у людей. Фиолетовый туман забурлил ещё сильней. Казалось, будто он повсюду, но если посмотреть на него издалека, то можно было ясно увидеть, что этот фиолетовый туман с безумной скоростью сжимался. Лицо очень лонгой других людей сильно изменилось, и они немедленно захотели выбраться. Но стоило им сделать шаг, как Тайн-Лан громко засмеялся. Он махнул рукавом, и возникла воздушная волна, заставляя людей секты Мечало остановиться. «Я ждал сто лет, и, наконец, дождался дня слияния этого фиолетового тумана! У вас нет иного выхода, кроме как стать жертвой, чтобы исполнить волю этого старика!» Голос тайн эхом отдавался в фиолетовом тумане. Глаза в холодно блеснули, и в этот момент голос Джоу Ира сдался в его голове. «Ван Линь, на границе этого фиолетового тумана находится бессмертная сила. Она может поймать в ловушку любого культиватора. Если у человека нет бессмертного корня, он не сможет выбраться. Однако на меня она не действует, поэтому я могу тебя вынести». Ван Линь глянул вперёд на учеников секты Мечало, в его глазах промелькнула решимость, так что вместо того, чтобы позволить Джоуи вытащить его, он отступил назад.